Эта книга озвучена для проекта аудиокниги Клуб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 О, Цар Божий, ниже есть и, и на небесах, да святится имя твое, да наш насущный дож нам есть и остави нам долгий нашая коже исповини нас вот лукавого Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 7 13. -й. Плыл на корабле архиерей из Архангельска города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы кугодниками. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы, которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками, беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперёд по мосту. Подошёл архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок, ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошёл поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерей мужичок снял шапку и замолчал. Увидали народ архиерея, тоже сняли шапки, почтение сделали. Не стесняйтесь браться, сказал архиерей. Я тоже послушать подошёл, что ты, добрый человек, рассказываешь. Да вот, про старцев нам рыбачок рассказывал, сказал один купец посмелее. Что про старцев Спросил архиерей, подошёл к борту и присел на ящик. Расскажи мне, я послушаю, что ты показывал. Да вот, островок маячит, сказал мужичок и показал вперёд в правую сторону. На этом самом островке и старцы живут, спасаются. Где же островок? спросил архиерей. Вот, по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко Так по левие его вниз, как полоска виднеется. Смотрел, смотрел архиерей, ребит вода на солнце и не видать ему ничего без привычки. Не вижу, говорит. Так какие же тут старцы на острове живут? Божие люди, ответил крестьянин. Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть. А вот за прошлым летом сам видел. И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой, и как прибило его костраук этому, и сам не знал, где он. Поутру пошёл ходить и набрёл на земляночку и увидал у земляночки одного старца. А потом вышли ещё два. Покормили и обсушили его и помогли лодку починить. "Какие же они из себя?" спросил архиерей. "Один махонькой" сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно годов больше 100, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам всё улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая, с желтизной, а человек сильный, лодку мою перевернул как ушат. Не успел я и подсобить ему, тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая, как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят и ногой весь только рогожкой опоясан. Что ж они говорили с тобой? спросил архиерей. Всё больше молчат делали и друг с дружкой мало говорят, а взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать: Давно ли они живут тут? нахмурился он. Что-то заговорил, рассердился точно. Да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся и затих большой. Только сказал древний: "Помилуй нас" и улыбнулся. Пока говорил крестьянин, корабль ещё ближе подошёл к островам. Вот теперь вовсе видно стало, сказал купец. Вот, извольте посмотреть, ваше преосвященство. сказал он, показывая. Архиерей стал смотреть и точно увидал чёрную полоску, островок. Посмотрел-посмотрел архиерей и пошёл прочь от носу к корме, подошёл к кормчему. Какой это островок, говорит, тут виднейтся. А так, безыменный, их много тут. Что, правда говорят, тут старцы спасаются? говорят ваше преосвященство да не знаю правда ли рыбаки говорят видали да тоже бывает и зря болтают я желаю пристать к острову повидать старцев сказал архиерей как это сделать кораблём подойти нельзя сказал кормчий на лодке можно да надо старшего спросить вызвали старшего "Хотелось бы мне посмотреть этих старцев", сказал архиерей. "Не взялись вести меня", стал старшой отговаривать. "Можно-то можно, да много времени проведём. И осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают, ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские". "Я желаю", сказал архиерей. Я заплачу за труды, связите меня. Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул корму к корабель, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит, и народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза поострее, уж видят камни на острове, и землянку показывают. Одинуши трёх старцев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в неё, подал архиерею. Точно, говорит, вот на берегу, по правей камня большого, три человека стоят. Посмотрел архиерей в трубу, навёл куда надо, точно стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький. Стоят на берегу, за руки держатся. Подошёл старший кархиерею. Здесь ваше преосвященство остановиться к кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вам извольте съездить, а мы тут на якорях постоим. Сейчас распустили троссо, кинули якорь, спустили парус, дёрнуло, зашаталось судно. Спустили лодку, заскочили гребцы и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке. Ударили гребцы в вёсла, поплыли к острову. Подплыли, как камень кинуть. Видят, стоят три старца: высокий ногой, рагожкой поясан, пониже в кафтане рваным и древненький сгорбленный в ряске старенькой. Стоят все трое, за руки держатся. Причалили грибцы к берегу, зацепились багром, вышел архиерей. Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему ещё ниже, и начал им говорить архиерей. "Слышал я, говорит, что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу Богу молитесь, а я здесь по милости Божией, недостойный раб Христов". И во паству пасти призван. Так хотел и вас, рабов Божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать. Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают. Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите, сказал архиерей. Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего надревнего и улыбнулся старший древний старец и сказал не умеем мы рабожи служить богу только себе служим себя кормим как же вы богу молитесь спросил архиерей и древний старец сказал молимся мы так трое вас трое нас помилуй нас И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу, и все трое сказали: "Твоя вас, твое нас, помилуй нас". Усмехнулся Архирий и сказал: "Это вы про святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божии. Вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить ему. Не так надо молиться". А слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего Писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться ему. И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл себя людям, растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, и сказал: Бог Сын сошёл на землю людей спасти. Итак, научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной. И стал архиерей говорить: "Отче наш". И повторил один старец: "Отче наш". Повторил и другой: "Отче наш". Повторил и третий: "Отче наш". "Иже еси на небесах", повторили и старцы. "Иже еси на небесах". Да запутался в словах средний старец, не так сказал, не выговорил и высокий, ногой старец, ему усы рот заросли, не мог чисто выговорить, невнятно прошамкал и древний, беззубый старец. Повторил ещё раз архиерей, повторили ещё раз старцы, и присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот и твердили за ним Пока он говорил им, и весь день до вечера протрудился с ними архиерей, и 10 и 20 и 100 раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала. И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они её за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил её всю. И велел ему архиерею ещё ещё раз сказать её и ещё повторить, и другие прочли всю молитву. уж смеркаться стало, и месяц из моря восходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей со старцами, поклонились они ему все в ноги, поднял он их, я благодал каждого. велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю. И плыл к кораблю архиерей и всё слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце стоят на берегу на том же месте три старца. Один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, зашёл на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль и поплыли дальше. Прошёл архиерей на корму и сел там и всё смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида. виднелся только островок потом и островок скрылся одно море играло на месячном свете улеглись богомольцы спать и затихло всё на палубе но не хотелось спать архиерею сидело надин на корме глядел на море туда где скрылся островок и думал о добрых старцах думал о том как радовались они тому что научились молитве и благодарил Бога за то, что привёл он его помощь Божиим старцам научить их слову Божию сидит так архиерей думает глядит в море в ту сторону где островок скрылся и ребит у него в глазах то тут то там свет по волнам заиграет вдруг видит блестит и белеет что-то в столбе месячном Птицы ли, чайка или парусок на лодке белейца, пригляделся архирей. Лодка, думает, на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко-далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже, а бежит что-то за нами и нас догоняет. И не может разобрать архирей, что такое. Лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба, на человека похоже, да великол очень, да нельзя человеку в среди море быть. Поднялся архиерей, подошёл к кормчему. Погляди, говорит. Что это? Что это, братец? Что это? спрашивает архиерей, а уж сам видит. Бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды. и как к стоячему кораблю приближаются оглянулся кормчий ужаснулся бросил руль и закричал громким голосом господи старцы за нами по морю как посуху бегут услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят, бегут старцы, рука с рукой держатся, крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде как посуху бегут и ног не передвигают. Не успели судно остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос. Забыли, ра божий, забыли твоё учение. Пока твердили, помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило, забыли, всё рассыпалось, ничего, ничего не, не помним. помним. Научи, Научи опять. Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал: "Доходно до Бога и ваша молитва, старцы Божии, не мне вас учить". Молитесь за нас грешных. И поклонился архиерей в ноги старцам, и остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сияние с той стороны, куда ушли старцы. В минуту жизни трудную, теснит сердце грусть, одну молитву чудную держу я на изисть. Есть сила благодатная, во вся звучи слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. Боже мой Боже Боже мой святый Ты помоги мне дорогу найти Помилуй меня Господи Помилуй меня Господи Помилуй меня, Господи. Помилуй и прости. С души, как бремя скатится, сомненье далеко. И верится, и плачется. И так легко-легко в минуту жизни трудную Ты снизь цель сердце грусть одну молитву чутную твёржу я на Иисусь Боже мой Боже Боже мой святый Ты маки мне дорогу найти помилуй меня господи помилуй меня господи помилуй меня господи помилуй и прости конец книги читал Александр Синицы июнь 2021 год